Помощь ученику со стороны учителя. 11 февраля 29 -го. Шлю всю любовь и поддержку в тяжелое время борения духа. Вы окружены заботой постоянной? Не сомневайтесь в этом. Каждый ученик дорог учителю. Каждое движение сердца находит отклик в великом сердце. Но не всегда посылаемые лучи доходят до нашего физического сознания, но каждую минуту они рассеиваются и тушат столько вражеских искр вокруг вас. Помогите этим неоценимым посылкам вашим устремлением и сознательным бережным отношением к ним. Ведь они посланы совершенным сердцем и совершенным разумом.